945 года существовал тогда спор между тмутараканскими русскими и хазарами по поводу контроля над определенными городами в Крыму. В 962 году хазары попытались подчинить крымских готов, и об этом событии мы знаем из фрагментов интересного греческого документа этого периода, так называемой «Записки Готского топарха». Вестберг. Записка Готского топарха. Страницы 71, 132, 227, 286. 15 тома византийского временника 1908 год. Неспособные отбросить хазар своими собственными силами, готы послали представителя к своим союзникам, крымским-русским, согласно вероятному объяснению Васильева, прося последних собраться и обсудить ситуацию. На этой встрече было единогласно решено искать покровительство властителя к северу от Дуная, который обладал бы сильной армией, и был горд своими военными силами, от народа которого они не отличались по обычаям и манерам. Хотя имя правителя этого народа не упомянуто в документе, очевидна ссылка на Святослава и киевских русских. Было отправлено посольство в Киев и заключен договор, по которому крымские готы и русские, признавали Святослава как своего Сизерена, а он, в свою очередь, обещал защищать их от хазар. При возвращении домой члены посольской миссии наблюдали интересный астрономический феномен. Сатурн был в начале пересечения Водолея, в то время как Солнце проходило через зимние знаки. Согласно астрономическим вычислениям, В период со второй половины декабря 1874 года до середины декабря 1021 года Сатурн лишь однажды занимал положение между звездами, отмеченными в записке Топарха, а именно в начале января 963 года. Это один из редких примеров, когда дата исторического события может быть жестко зафиксирована с помощью астрономии. Именно в 963, а не в 965 году, дата, указанная в повести временных лет, Святослав атаковал Хазар. Его главный удар был направлен на Саркел, Белая Вежа, Хазарскую крепость на Нижнем Дону. После ее взятия Святослав подчинил Ясы, осетины, в бассейне Нижнего Дона, и затем направился на юг, в район Кубани, где Косоги, черкесы, заявили о своей верности ему. Без сомнения, первая хазарская кампания была завершена его вступлением в Тмутаракань. На основе предшествующего договора между Святославом и крымскими народами он должен был быть признан в Тмутаракане как русский каган. Непосредственная Хазарская опасность для Крыма и региона Азова была устранена, но великий князь Киевский не был удовлетворен. Его намерением было завоевать всю Хазарскую империю. Для этого ему нужно было контролировать все течение Волги, которая в средней части находилась в руках волжских булгар, а в нижней — Хазар. Проход к царству волжских булгар преграждался вятичами, которые в это время все еще являлись вассалами хазарского Кагана. Соответственно, следующий удар был направлен против этого племени, которое, согласно повести временных лет, было побеждено в 966 году, хотя хронология этого периода нуждается в корректировке. Предположительно, они сдались в 964 году, после чего Святослав был готов атаковать волжских булгар.